Глава 4. Ванна с забучим песком. Галечный бархан скрывал шар размером с целую площадь. На 3/4 он был погружен в землю, а макушка возвышалась над лащиной, как выпуклая крышка от кастрюли. На урьёе в голововоротах держались склады Они непрерывно вращались, попеременно подставляя внешние бока под солнышко. Обычно глобоворот зарывали только наполовину. Вся поверхность покрывалась солнечными батареями. Они копили энергию по очереди, а после расходовали на обогрев той части здания, что опускалась под землю. Но этот бункер выглядывал едва ли метров на 5, чтобы не выделяться среди прочих дюн. Здание ворочалось и ворочалось. Сыпались мириады камней. Воздух, казалось, не примет больше взвеси из пыли и пепла. Я задержал дыхание. Это уже был не воздух, а грязная жижа. И вот наконец вынырнул узкий зев. Скрепучий клинкет приоткрылся на треть, и рука в военном рукаве махнула ружьём, поторапливая. В коридоре с непривычки мотало. Нас вели куда-то кто-то. Заблудились. Голос впереди был резок и хрипловат. Проводник шагал энергично и шаркал о стены ружьём, выбивая искры. Чуть не промахнулись, признался папа. Вы из посольства, как вас? We must go. Мак, да? Бумеранк. Проводник хмыкнул. Он был не слишком рад Бумерангу. Лучше бы Суид или хотя бы Аквадрову. А то у нас совсем нет магов. Донеслось спереди. Вы целы, я смотрю. Повезло. За Счеров объявили награду. В городах облавы. Тараканы требуют нас живьем. А за мертвых не дают воды. Нас едва не отловили какие-то бродяги. Хм... казалось, эзором наша кровь слаще карминской. Мы для них деликатес. Шилк иридора вывела в комнату по шире. Там было светлее. Вдоль грубо окрашенных стен протянулись щупальца блесклявок. Проводник повернулся лицом и оказался женщиной Грубовата сложена и сильная, как мастер спорта, со смоглой полистой кожей и вороной косой ниже пояса. М-м, да. Был вердикт нашему виду. Поселю вас на внутреннем слое, где потеплее. Окон там нет. Окон там нет. Но ну, так и солнца вторые сутки не видать. Был взрыв на отоной станции. На трёх Она говорила, резкая, будто каркала. «Близится ядерная зима, батареи в темноте не зарядишь, а топлива для генераторов мало. Оно уйдет на чистку воздуха в бункере и аварийное освещение. Еще месяц и энергии на обогрев совсем не хватит». «Месяц?» — испугалась мама. «Но уже наперед сказала, насекомые не задерживаются дольше, чем на несколько дней». Ну да, они улетят, кивнула женщина. А вот катастроф это останутся. А ты чего? Это уже мне. Мак? Нет, я просто Женщина выдохнула и выругалась. Ладно, пошли. Я майор Хвой, начальдик бунштаба. Майор протиснула нас сквозь новый коридор ещё уже прежнего. Под кашель Чиджи мы вышли в прохладную залу, совсем не похожую на жилое помещение. Скорее на вокзал или ангар с кропными заклёпками на стенах, трубами вдоль и поперёк и высоким сводчатым потолком. Для освещения летали два настоящих имперских сателюкса. Здесь вообще-то бойлерная, как будто извинялась хлой. «Ну, какая уж теперь вода!» «Так что это все ваше, так что располагайтесь!» Ее помощник, молоденький штабрейтер, притащил к кипу одеял и еще какого-то добра. Тряпки были затклые, мятые, но чистые. Глядя, как он пыхтит с матрасом в узком коридоре, Чиджи подергал папу за куртку. «Так надо!» — шепнул он в ответ. Коридоры такие, чтобы крылатые насекомые не могли там развернуться. Да и ведь и вам с мамой никак не превратиться. Лучше убегать на двух ногах от человека, чем даже на восьми отлетевшей осы или мухи. Мама увела брата в медпункт, а папу вызвали в комендатуру бунштаба. Меньше всего мне хотелось забираться в постель немытой. облепленный ядовитыми хлопьями водорослями комьями глины казалось, что платье фанит так, что аж светится конечно, взрослые пауки не боялись радиации достаточно было превратиться туда-сюда, чтобы её сбросить но вот обычная грязь никуда не девалась и я хотела в душ сильнее, чем есть и пить Штабрейтер притащил последний матрас и пялился на меня, как на пыльное чудище из-под кровати. "Ну что? Что застыло? Контузило что ли снаружи? Мне помыться". Он понимающе скривился. "Да, но ради Раду, что в карминской бане? Ну если там можно избавиться от грязи, мне всё равно". Так холодная на с утра. Не нагрели зубы. Я постояла секунду, мыться холодной водой. Ладно, что уж. Что бриттер изловил одиннадцатый люкс и нас проглотили кишки тесных коридоров. Карминские бани я видела лишь издалека, когда из-за цветастых барханов за озером вился ароматный пар от горячих зыбов. ящиков для мытья. Вот корминцев я представляла смутно, ведь папин особняк принадлежал консульству и законсервировал для нас уголок урюи. Баня в бункере была маленькая и тёмная. На узких стеллажах хранились одинаковые чёрные банки и грубые полотенца. Я сняла одно с полки, как наш знак на ощупь. Разберёшь сама. Парню охота была спать, давно объявили отбой. Вы мне только покажите, как воду включить. Воду. Воду. У штабритера от смеха отреснул голос. Он шагнул к прямоугольному зыбу и дёрнул цепочку, свисавшую с потолка. Откуда-то сверху в пустой ящик рухнула куча песка. Мелкий и чёрный, как пепел, он заполнил зыб до краёв. Принёс, закатал рукав и сунул в песок руку. Поводил ею в глубине и пропустил пыль сквозь пальцы. Вообще-то повезло тебе, ещё чуть тёплое. И ушёл. Лицо только этим не сдумывайте реть, донеслось из-за двери. Для лица и такого всякого в чёрных банках Вот ну, там на полке. Ой, понятно. Понятно, от чего эту ванну называли зыбом. Карминцы наполняли её песком, перенасыщенным паром. Наверное, влага обволакивала песчинки и не притягивалась к небу. Я открыла одну банку и зачерпнула горсточку серой пыли. такой мелкой, что с закрытыми глазами её можно было принять за воду. Стоя над зыбом, я обмазала этим лицо и волосы. На языке и зубах скрипнули песчинки. А как потом смывать-то? Да, свои временные вопросы не моя сильная сторона. Пока я погружалась в чёрный песок, избытки его сыпались с края зыба прямо на пол. С кончиков пальцев ног до самой шеи обволакло теплом и усталостью. Шевелиться в тягучей массе стало трудно, да и не хотелось. При малейшем движении песчинки щекотались подворчание пустого желудка. Я опустила затылок на край зыба и задым За руку тебя повсюду водить надо, что ли, красавица? Ну, ладно, ладно. Она почти не ела два дня, и мы все бежали, бежали. Майор Хлой и мама держали полотенце, пока я очищала легкие глотку и уши от песка. Из глаз и носа песок тек вместе со слезами. Черт, я заснула в зыбе. Ну, или потеряла сознание от упадка сил. В один момент руки из-за тылакс соскользнули с края, и меня утащило в песок целиком. Вот повезло-то тебе, что пацан забыл свой бейс и вернулся, ворчал майор. И что, дверь ты не заперла? Хлоя подала мне полотенце, те самые из нождачки. Её рука дрожала. Только грубыми тряпками можно было содрать слой чёрной пыли. прочь вместе с грязью, вонью, разводами пота, который впитал песок. В итоге я оказалась чистой, по крайней мере, формально. Так, получай одежду и поёк и марш спать. Майор протянула два свёртка: маленький и микроскопический. Мои чипы в вистолы с ажурными блузами никуда не годились. Хлоя выдала другие, с удобным комбинезоном и камуфляжным пыдником. Я прицепила их к позвоночнику, нырнула в новый камбес и поплыла за мамой в бойлерную. Папа уже вернулся на матрасе рядом с Кашлчиджи. Папа налил мне полчашки воды из термоса. Воду приходилось высасывать из тугого клапана с ниппелем или плескать в черепок объёмом не больше ладошки. Иначе всё взлетало к потолку. Теперь оружейница здесь дороже алмазов, бормотал папа, бережно закрывая термос. Он посмотрел, как я жадно опрокинула в себя воду и добавил: "Этот литр нам на сутки". пока не наладят добычу льда из сферы. — А грунтовые воды? — В этой части континента она слишком глубоко, да небо ближе. — Что же за адская ледяная машина у насекомых? — Я ничего подобного не видел. Покачал он головой. Но майор Хлой говорит, что это гидрилевый эмиттер. 100 лет назад, когда носикомы бежали на астероиды, они открыли там гидрилий. Эта руда подарила им власть над водой. Гидрилию подчиняются все её состояния, кроме обычного льда. А как же тогда сферу держит в небе? В её внешних слоях и миттеры поддерживают тонкий слой аморфного льда. Он и удерживает всю остальную массу. Значит? Значит, они теперь могут поработать и любую планету, и нашу? <свят> Нет, Эмбер. Папа улыбнулся. У нас тоже есть власть над водой, десяти маги аквадроу и большая-пребольшая куча ядерных боеголовок на пограничных спутниках. Изоры обижают только слабых. Правильно было бы сейчас заснуть. Медленнее админ веществ позже замучит жажды. Глядя на вялый комочек из пайка в своей руке, я что-то расхотела есть. А сыр не так плох, как на первый взгляд. Мама распутывала мои волосы заколкой в виде гребня. Другой расчёски у нас с собой не было. А, так это не мало. Ну, я уже песка наелась, пусть лучше чиджи. Ешь дай, молчи. Блесклявка на стене рядом заснула и погасла. Я лежал на тонком матрасе и слушал грохот у себя в голове. Он никак не выметался у меня вон. "Ты такая у меня красавица, Эммер", шепнула мама, продолжая нежно развергать тонкими пальцами мои пряди. "Вернёмся домой, никому не говори, что надевала штаны без палантина". Иева мыла Нам нельзя потерять ни балла из аттестата. Ты станешь клевреей примвы. Надеюсь, нет. Я знала, это расстроит маму. Клевреям с мужчинами говорить нельзя, в город нельзя, штаны нельзя. За любой чих вычитают баллы и снижают курс шерлинга её от шерфа к арахме. А статус примвы ой, всё равно не светит. Я ж не мак. Клеврея лучшее место, где может устроиться молодая щера. Я буду делать роботов. Не, Тэмбер. Тебе нужна нормальная реальная работа. Будешь помогать Примуле по хозяйству и станешь престижной партией. Как ты? Как я? Мама расправила плечи. Женщины десяти магини взирая на конфессию не могли заправлять от шельфом. Они занимали почётное место примулы, правой руки мужчины Мага. Часто эти двое остановились с супругами. Да что там, почти всегда. Но вот наш папа, в то время двухсотлетний бумеранг, предпочёл юную клеврею Амаю, не десяти Мага, юную смертную за красоту и не только. за то, что не опускала карий глаз при встрече, за то, что не доносила на других клеврей, за то, какой твёрдой была рука, когда мама забивала саранчу. Было отчаянно грустно всякий раз, как я замечала новую морщинку в сеточке у маминых глаз. И майор Хлой с порога записала её в смертные. Между женщинами это уж очень сильно бросалось в глаза. только десяти маги жили вечно, вернее, до первого несчастного случая. Обычные щеры неминуемо увидали, и хотя папа никогда не посмел бы коснуться этой темы вслух, но они с мамой были тем букетом из скал и роз. Все знали, чья смерть разлучит их рано или поздно. Ну тогда ладно. Хочу быть как ты. Уже в полусне я решила отложить конфликт поколений до Ульюи. Отменю тогда парикмахера на завтра. А так хотелось каре. Даже и думать не смей, а стригать волосы, поняла? Никогда. Что хочешь, делай, а кудри не тронь. Одни твои локоны сводят с ума мужчин и женщин. Вот не знаю, в кого такие. Береги их. Мама поцеловала мою пыльную макушку. Вот и всё, что я помню о начале войны.